Часть третья. Помирание. Глава первая. Рюгин недолго оставался командующим. Новый приказ императора, и Румянцев покидает Малоруссию, принимая командование. Обиды? Никаких. Владимир здраво оценивал свои силы и считал себя полководцем весьма грамотным, но до Петра Александровича было ему далековато. Ну и еще один момент. Грифич все-таки не имел русского гражданства, что было бы вовсе уж нелепо, Сам все-таки коронованный правитель и даже гражданство Германской империи у него скорее условно-добровольное, символическое. Ну и понятно, что пост главнокомандующего, даже при прочих равных, лучше было доверить своему. Разобравшись с делами и снова свалив обязанности квартирмейстера на Потемкина, в этот раз тут был назначен заместителем уже официально, и Владимир обещал похлопотать за него в Петербурге и выбить, наконец, чин генерал-поручика. Особых препятствий для этого не было. Петр с симпатией относился к рослому гвардейцу и ценил того достаточно высоко. Поскольку Румянцев тоже подписал прошение о повышении в чине, то... Суворов? Рано пока. Император не слишком-то его любил, помня о грехах отца-заговорщика. Но и, откровенно говоря, не потянул бы пока Александр Васильевич. Он и так-то перескочил из полковника в генерал-майоры за короткий срок и... Заносила гения временами, заносила. Не привык еще. Петербург отправились вместе с Павлом сопровождать гроб с Минихом, участвовать в торжествах и похоронах и решать другие проблемы. Во-первых, накопились кое-какие дела в департаменте, требующие его личного участия. От поста его никто не освобождал. Во-вторых, нужно было обговорить с Петром Шедоровичем великое множество вопросов. И в-третьих, операция с Воронцовым вступала в решающую фазу, и личное присутствие было очень желательным. Путешествие было тяжелым, но скорее морально. Гроб с генералиссиусом несмотря на ухищрения, ощутимо попахивал, а это сильно давило, особенно на цесаревича. Тот впервые понял по-настоящему, что люди смертны, и чины, звания, регалии тому не препятствуют. В остальном же наследник как-то на глазах возмужал, и теперь даже попаданец не мог мысленно называть его подростком. Юноша, молодой человек, но никак не подросток. Серьезные глаза человека, не раз видевшего смерть и лично водившего людей в атаке. Привычка отвечать за благополучие десятков тысяч людей. Причем отвечать не в каком-то сакральном смысле, а непосредственно, как адъютант Миниха, как один из заместителей квартирмейстера, как цесаревич, в конце концов. «Давно мы всерьез шпагами не звенели». «А пожалуй», — согласился Померанский с Павлом. «Поскольку остановились они в Твери, где был нормальный фехтовальный манеж, то и двинулись туда. Пусть тренировочное оружие с доспехами они постоянно возили за собой», Но устраивать каждый раз нормальную площадку проблематично. Проще воспользоваться готовой. Пришли небольшой компанией, меньше 30 человек. И да, для людей их положение – это и в самом деле была небольшая компания. Свицкие, телохранители, старшие офицеры. «Ваше высочество!» – нервно раскланялся лысоватый фехтмейстер с Павлом и обернувшись к Рюгену. «Ваше высочество!» – примечание. «Фехтмейстер, грубо говоря, тренер по фехтованию». «Грубо, потому что статус фехтмейстера в ту эпоху был очень высок. Достаточно сказать, что даже мастера не дворянского происхождения пользовались почти всеми, припостных купить было нельзя, еще что-то в том же духе, привилегиями дворянства. А кое в чем их привилегии были выше, зависело от страны, от уровня самого фехтмейстера и так далее». «Без чинов, мастер», – успокаивающе сказал Рюгин. «Мы такие же адепты, как и остальные. Примечание». Адепты в данном случае подразумеваются адепты фехтования. Привычно размялись, вызвав бурный всплеск осторожного интереса мастера и мониторов. Примечание. Монитор. Помощник мастера. В данном случае фехтмейстера. Померанский, заметив его, привычно начал читать лекцию. Что настоящий фехтовальщик должен быть достаточно гибким, уф, и быстрым, вы и так знаете. Так, все упражнения, что мы сейчас делаем, как для фу этого, они могут показаться вам, «Излишне жесткими и избыточными, но я считаю их важными. Фу! Смотрите, может быть, что почерпнете и для себя». Адепты и без того были прекрасно знакомы с гимнастикой, но мостики, шпагаты, приседания и отжимания на скорость, выпрыгивания, акробатические трюки, однако, видя, что сам цесаревич выполняет их привычно, задумались. В качестве уже настоящей разминки выполнили большой салют и отдели доспехи. Миг и противники зазвенели клинками. Постепенно скорость увеличивалась и увеличилась Павел фехтовал то против наставника, то против Юргена и Тимони. Один на двое и двое на двое, один против нескольких. Словом, не столько дуэльный вариант, сколько боевой. Но Грифич с трудом мог представить ситуацию, где Павлу, да и ему, выпал бы шанс на настоящий поединок. А вот битва этим паче покушения, это выглядело весьма реально. Да, господа, много слышал о вашем искусстве, но видеть такое... «Это совершенно другой уровень». С этими словами швейцарец Фехтмейстер склонил голову. «Да». Как выяснилось, Владимир слегка утратил связь с реальностью и просто не осознавал, насколько он превосходит остальных по физическим показателям. Более того, осознанно или неосознанно, он тянул за собой остальных и... Примечание. Весьма реальный вариант. Представьте только. Человек знает великое множество упражнений на скорость, растяжку, координацию, мелкую моторику, психологические настройки, но не могут эти знания не сказаться на результатах самым положительным образом. Как выяснилось чуть позже, тот же Никифор, будучи уже далеко не мальчиком, на равных фехтовал со швейцарцем, и это не с учетом относительно недавней раны старого вояки. Остальные свитские фехтовали как минимум не хуже, а Павел разгромил иноземца со счетом 8-2». Посещение фехтовального манежа и столь феерический результат в сочетании с традиционными байками вояк из серии «Я один тысячу турок набил» сделали свое дело. Поскольку солдаты хвастались не только своими подвигами, но и подвигами начальства, «Да мой командир сильнее твоего, а значится, и я сильнее тебя». То есть и цесаревича в том числе вышло немного неудобно. Горожане поверили, и по Твери заходили совершенно правдоподобные истории о том, как Павел едва ли не в одиночку, брал города и гонял турок. Люди верили. Петербург встретил героев не слишком удачно. Попытки одновременно праздновать победу и оплакивать прославленного генералиссимуса и так достаточно сложны. А поскольку организацией занималась сама императрица, не имевшая какого-то художественного вкуса, то и вышло эклитично. Нельзя сказать, что очень неудачно, но она привлекла еще и подруг, фрейлин, родственниц, И, судя по всему, главной задачей для них было понравиться повелительнице, а не сделать хорошо. Впрочем, проглотили. Кое-какие моменты были достаточно интересными. А большей части публики, включая вельмож, достаточно было салютов, музыки и театрализованных представлений. А вот разговор с Петром не задался. «О Тёмкина говоришь?» «Нет, мне он тоже глянулся, но хочу тебя услышать». «Администратор больно хороший, да генерал грамотный». Похуже Румянцева, но не слишком. Ну и как генерал-губернатор точно будет не хуже. Не сразу, конечно, а со временем. «То есть ты предлагаешь новые земли отдать под его управление?» — уточнил император. «Не сразу. Сперва объединить их с Малороссией под управлением Петра Александровича. Ну а самого Григория Александровича сделать вице-губернатором. Как опыта наберется, так и пустить его в самостоятельное плавание». Император обещал подумать и отпустил Рюгина. У обоих после беседы было чувство неловкости, пусть разговаривали нормально, но былая легкость ушла. Видимо, тот скандал с обвинением в воровстве и некомпетентности, когда и Петр не встал на защиту Грифича, все-таки дал о себе знать, и дружба ушла. Павел после праздников был в скверном настроении. Он решил навестить мать, томящуюся в монастыре, и нарвался. Женщина оказалась сильно нетрезвой и высказала много чего. Прежде всего, что никаких материнских чувств она не испытывала, и нужен он был только как некий символ того, что она имеет право оставаться женой, наследника, императора, а после самой сесть на трон. Было это правдой или обычными разговорами обиженной на всех женщины сказать сложно, но на молодого человека такие откровения произвели самые тягостные впечатления. «Брось!» — нарочито равнодушно махнул рукой развалившийся в кресле Померанский. Ты и так знал, что она не образец материнской любви. А тут еще и озлобилась. Да уязвить тебя захотела посильней. Меня-то за что? А за все. За то, что ты успешен, любим народом. Это она должна быть такой. То есть она так считает. М да, протянул несколько, не столько успокоенный. Но настроение Цесаревича стало философским. Хреново, конечно, скривился Владимир. Но нам ли ее жалеть? То, что она твоего отца убить планировала. Планировала, точно тебе говорю. Намеков она достаточно раздала. Да и говорить не о чем. Отца твоего убить, ты нужен был только для строгания внуков. И, несмотря на это, император обошелся с ней весьма милостиво. Сам же видел личные апартаменты и прислугу. Да и жизнь она ведет, не слишком-то монашескую, несмотря на постриг. Ну, из монастыря выходить нельзя, да мужиков водить, а остальное... Да все мне понятно, кисло ответил наследник. Но все равно мать... В общем, впечатления от приезда в столицу у Вольстага были не слишком-то радужные. Единственное исключение – семья. Он соскучился по детям и сумел наконец-то увидеть второго сына. Соскучился по жене, по тестю. К сожалению, времени на общение с близкими было не слишком много. Его отнимал департамент, продолжающиеся, хотя и более вяло, праздники, армейские дела, общение с императором и наследником. А главное – Воронцов. Операция по его устранению входила в завершающую фазу. Никакого стрелка или человека с кинжалом, а тем более яды. вы ах, но если бы все было так просто, Александр Воронцов пусть и потерял былое влияние из-за слишком легкомысленного отношения к государственной собственности, но он все еще оставался братом императрицы и племянником канцлера, а помимо того, главой российских масонов. Словом, следили за ним очень и очень серьезно, и любой лакей проходил всестороннюю проверку, работая обычно сразу на несколько господ. Можно, конечно, агентура у Гриффича была более чем серьезной, вот только риск был слишком велик. А тем более, вражда их была хорошо известна, и в случае смерти Воронцова Рюгин автоматически подпадал под подозрение. Пришлось выстраивать многоходовку, чего он откровенно не любил. Не любил потому, что чем больше деталей, тем больше шансов, что все пройдет не так, как надо. Однако и сторонником прямолинейной тактики Гриффич не являлся. Излюбленной его манерой была стратегия непрямых действий, когда в два-три хода противник ставился мат, желательно чужими руками, и желательно, чтобы все ходы по отдельности были совершенно невинны. Здесь же пришлось выстраивать сложную схему из целой серии таких вот непрямых действий. Сперва нашли слабое место, посредственную потенцию, затем раздули из этого целую проблему. но ну, а на нервной почве оно и в самом деле повисло. Далее была сложная психологическая игра. И вот здесь спасибо психологам из 21 века, у которых попаданец многому научился, когда сам был их клиентом. И в результате представители еврейской общины Петербурга подвели к нему юную, но далеко не невинную, деву из своего народа. Подвели сами. Достаточно было только легких намеков. Дева эта кое-какими ухищрениями заставило агрегат работать и психологически привязала Александра Воронцова к себе. Ну а далее – шпанская мушка и прочие препараты. примечание Шпанская мушка – один из самых древних и распространенных афродизиаков. Даже в малых дозах оказывает отрицательное воздействие на почки, печень, желудочно-кишечный тракт и на центральную нервную систему. Ну и диетическое питание столь же полезное для внутренних органов. Владимир, как спортсмен, очень неплохо знал основы диеты и влияния пищи на здоровье. Вбросы были точечными, аккуратными, пусть и заняли больше времени, чем хотелось бы. Но теперь никто не сможет связать смерть Воронцова с рюгиным А что смерть близка, это принц понял при первой же случайной встрече с Александром Воронцовым во дворце. Да, экстрасенсорика, и да, при первой же возможности он подтолкнет организм врага. А самое приятное... Удалось оставить следы, которые приведут в ту самую еврейскую общину. Никакого антисемитизма. А вот не надо было перехватывать контракты у кораблей помиранского А затем к прусакам. На последних Грифич возлагал особую надежду. Пётр и так не взлюбил их после не слишком удачных итогов Семилетней войны. А тут еще и смерть, какой-никакой, но родни. Главное же, в этом случае Рюген сможет осуществить проект помирания В конце сентября Воронцов умер.